Глава 18. Он вышел прямо из вихря. У него остался один ботинок, вторая нога была босой. Пиджак изорвался, волосы спутались, утыканные колючками, сухими листьями и головками диких цветов. Он вцепился в плоский свёрток сложенной ткани, прижимая её к груди, как будто на нём была вышита судьба всего мира. Но что хуже всего, страшнее всего Его прекрасное лицо лишилось одного глаза, и вампирские веки, обрамлявшие глазницу, морщились и дрожали, пытаясь закрыться, отказываясь признавать, что тело на протяжении всей его вампирской жизни остававшееся безупречным, ужасным образом изуродовало. И я хотел обнять его, и я хотел успокоить его, сказать ему, что куда бы он ни попал, Что бы ни произошло, теперь он с нами в безопасности, но он никак не мог утихомириться. Глубокое измождение избавило нас от неизбежного рассказа. Пора было укрыться от любопытного солнца в наших тайных уголках. Придется ждать следующей ночи. Тогда он выйдет к нам и расскажет, что случилось. Сжимая в руках сверток, отказываясь от помощи, он заперся наедине со своей раной. У меня не было выбора, пришлось его оставить. Опускаясь то утро в свое убежище, обеспечив себе чистую современную темноту, я плакал и плакал от его вида, как маленький. Ну зачем я пришел ему на помощь? Почему мне пришлось стать свидетелем такого унижения, когда мою любовь к нему скрепляла столько болезненных десятилетий? Однажды, сто лет назад, Он пришёл спотыкаясь из Театра вампиров, по следам своих детей ренегатов, кроткого, сентиментального Луи и обречённой девочки, и я не пощадил его, как бы ни испичряли его кожу шрамы после глупого и неловкого покушения, совершённого Клодией. Любить я любил, да, но то была телесная рана, неизлечимая с помощью его порочной крови. И наше старое знание гласило, что в исцелении он приобретает большую силу, чем та, которую способна дать безмятежное время. Но сейчас в его изумленном взгляде я видел опустошенную, разоренную душу. А смотреть на единственный серый глаз, так ярко сверкающий на его испечренном полосами и несчастном лице, было невыносимо. И я не помню, чтобы мы разговаривали, Дэвид. Я помню только, что наступление утра заставило нас побыстрее разойтись, и если ты тоже плакал, то я этого не слышал, ибо мне и в голову не пришло прислушаться. А сверток в его руках. Что это могло быть? Вряд ли я об этом задумывался. На следующую ночь, когда на небо вскарабкалась темнота и на несколько драгоценных минут засияли звезды, Прежде чем их скрыл унылый снег, он тихо вошел в гостиную. Он вымылся, оделся, его окровавленная раненая нога, несомненно, исцелилась. Он надел новые ботинки. Но ничего не могло уменьшить ту гротескную картину, что представляло собой его поцарапанное лицо, где шрамы, оставленные ногтями или когтями, окружали дыру между сморщенными веками. Он молча сел. Он посмотрел на меня, и лицо его озарилось слабой обоятельной улыбкой. "Не бойся за меня, дивалёна Карман", сказал он. "Бойся за всех нас. Я теперь ничто, я ничто". Тихим голосом я прошептал ему свой план. "Позволь мне выйти на улицу, позволь мне похитить у какого-нибудь смертного гнусного смертного" растратившего каждое физическое достоинство данное ему Богом, позволь мне похитить для тебя глаз. Твоя кровь прильёт к нему, и он оживёт. Ты же знаешь, ты сам однажды видел это чудо у древней Мары. В её могущественной крови плавает пара смертных глаз, зрячих глаз. И я всё сделаю, всего одну минуту, и я принесу тебе глаз. Я буду твоим врачом, я его вставлю. Но, ну, пожалуйста. Он только покачал головой и быстро поцеловал меня в щёку. "Почему ты меня любишь после всего, что я с тобой сделал?" спросил он. Нельзя было отрезать красоту его гладкой, без единой поры кожи, и даже тёмная щель пустой глазницы казалась буравила меня некой тайной силой. чтобы передать увиденное его сердцу. Он был красив и весь светился, его лицо залил тёмный румянец, словно он увидел какую-то великую тайну. "Да это правда", сказал он и заплакал. "Увидел, и я должен всё вам рассказать. Поверьте мне, как верили в то, что видели вчера ночью своими глазами. Запутавшиеся в моих волосах сырники, порезы. Посмотрите на мои руки. Они затягиваются, но недостаточно быстро. Поверьте мне. Тогда вмешался Т9. Рассказывай, лестат. Мы прождали тебя целую вечность. И если бы понадобилось, рассказывай, куда тебя забрал этот демон мемнах. Какой у тебя был успокаивающий, уравновешенный голос, совсем как сейчас. Наверное, ты создан для этого. для аргументации и отдан нам, если ты разрешишь мне сделать такое предположение, чтобы заставить увидеть свои катастрофы в новом свете современного сознания. Но для таких разговоров у нас ещё будет много ночей. Пока что я вернусь к месту действия, где мы втроём уселись вокруг стеклянного стола в чёрных лакированных китайских креслах, и вошла Дора. Мгновенно поразившись его присутствию, о чём они подозревали её смертные органы восприятия, хорошенькая, как картинка. Короткие, блестящие мошеннически чёрные волосы, подстриженные достаточно коротко, чтобы открыть во взгляду хрупкую заднюю часть её лебединой шеи. Длинное, податливое тело в свободном фиолетово-красном платье без пояса. незъячными складками прикрывающее её маленькую грудь и тонкие бёдра. Ну и ангел господин, раздумывал я, наследница отрубленной головы короля анархобизнеса. На каждом шагу она проповедует свою доктрину, и каждый её шаг мог бы заставить похотливых языческих богов её канонизировать, причём с превеликой радостью. На бледной хорошенькой шейке она носила распятие такое крошечное, что оно напоминало позолоченную мушку, подвешенную на невесомой цепочке, состоявшей из сплетённых феями миниатюрных звеньев, что они теперь священный предмет, с такой лёгкостью падающий на молочную кожу. И если не рыночные безделушки, без жалостные мысли, но я лишь равнодушно раскладывал по полочкам её красоту, её вздымающиеся грудь тёмное впадина, вполне заметная благодаря глубокому вырезу её простенького тёмного платья, говорили о боге и божественном ещё больше. Но величайшим её украшением в тот момент служила печальная и страстная любовь к нему, отсутствие страха перед его извеченным лицом, грация белых рук, вновь обнявших его, такая самоуверенность, такая благодарность, что его тело мягко поддалось под её руками, и я был так признателен, что она его любит. Значит, в лестилину лжи есть что рассказать, сказала она. Она не смогла побороть дрожь в голосе. Значит, он забрал тебя в свою аты отправил обратно? Она взяла лицо листа Таби ими руками и развернула к себе. Тогда расскажи нам, Что такое этот ад? Расскажи, почему нам следует бояться? Расскажи, почему боишься ты? Но мне кажется, в твоём лице я вижу нечто большее, чем страх. Он кивнул головой в знак согласия. Он оттолкнул китайское кресло, искручивая руки, и зашагал по комнате, неизбежное при людях к рассказу. Выслушайте меня до конца, а уж потом судите, объявил он. усталяясь на нас, на троицу, собравшуюся вокруг стола, он взволнованною аудиторию, готовую сделать всё, что бы он не попросил. Его взгляд задержался на тебе, Дэвид, на тебе, на английском учёном в типичном мужском твиде, кто не взирая на слишком очевидную любовь, взирал на него критически, готовясь оценить его слова с присущей тебе мудростью. Он заговорил. Шли часы, а он всё говорил. Шли часы, а слова изливались из него потоком, разгорячённые, поспешные, иногда натыкающиеся друг на друга, так что ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, но он ни разу не сделал настоящей паузы, выливая на над всю долгую ночь повесть о своём приключении. Да, Дьявол по имени Мемнах отвел его в ад, но то было отсозданной по плану Мемнаха честилище, куда выбирались с их собственного согласия души всех, кто когда-либо жил на земле из вихря, унаследовавшей их смерти. И в этом аду, в этом честилище, оказавшись лицом к лицу с каждым из своих деяний, они узнавали самый чудовищный урок в мире. Что нет конца последствиям любого совершённого поступка. Как убийца, так и мать, бездомные дети, убитые в невинном возрасте, солдаты, купающиеся в крови, все допускались в это страшное место, полное дыма и огня, но лишь для того, чтобы взглянуть на чужие изияющие раны, нанесённые гневными или неразумными руками. чтобы вскрыть глубины чужих, раненых ими душ и сердец. Любой ужас в этом месте становился иллюзией, но главным кошмаром была личность Бога Воплощенного, позволившего создать эту конечную школу для тех, кто хочет заслужить право на вход в его рай. Листат увидел и это. Небеса, миллион раз мелькавшие перед святыми и умирающими, и вечно цветущие деревья, и вечно благоуханные цветы, бесчисленные хрустальные башни, населённые счастливыми существами, лишёнными плоти, и наконец, бесчисленные хоры поющих ангелов. Старая сказка, слишком старая, слишком часто рассказывали эту сказку о небесах с распахнутыми воротами. А творцы, озаряющим бесконечным светом тех, кто карабкался по мифической лестнице, чтобы навеки присоединиться к небесным придворным. Сколько смертных, пробуждаясь от сна близкого к сну смерти, пытались описать те же самые чудеса. Сколько святых утверждали, что им удалось заметить эти неописуемые вечные небеса. И как хитроумный этот дьявол мемно изложил свою ситуацию, умоляя о смертном сострадании к его греху. Он, и только он, противостоял безжалостному и равнодушному богу, моля его взглянуть сочувственным взором на плодскую расу существ, которые своей беззаветной любовью смогли породить души, заслуживающие его интереса. Так вот, каким было падение Люцифера с неба, как утренней звезды, ангела, просившего за сынов и чарей человеческих, ибо теперь они обладали ликами и сердцами ангелов. Дай им рай, Господи, дай, когда они научатся в моей школе любить каждое твое творение. О, этого приключения хватило на целую книгу. Мне о находя дьявола нельзя пересказать в нескольких абзацах. Но вкратце именно это и обрушилось на мои уши, пока я сидел в промозглой нью-йоркской квартире, то и дело поглядывая на белое небо, на нескончаемый снег, изгоняя из его громогласной повестью грохот далёкого города и борясь с ужасным страхом, что во время кульминации его рассказа Мне придётся его разочаровать, напомнить ему, что он всего лишь предал новую, аппетитную форму мистическим путешествием тысячи святых. Значит, кольцо вечного огня, описанный поэтом Данте в таких подробностях, что бы читателям становилось дурно, искушавший даже великого франджелико написать место, где обнажённым купающимся в пламени смертным предназначалось страдать вечно заменила школа школа место надежды надежда на искупление может быть настолько грандиозная что в ней найдётся место и для нас для детей ночи среди грехов которых насчитывается не меньше грехов, чем у древних ханов или монголов о как это мило картина загробной жизни ужасов естественного мира, освобождённого от мудрого, но далёкого бога, дьявольского безрассудства, преданное с небывалым умом. И если бы это было правдой, и если бы все стихии и картины мира были лишь зеркалами столь обнадёживающего великолепия, я мог бы поддаться печали, я мог бы расстроиться до такой степени, что повесил бы голову и не смотрел на него. Но один эпизод из его рассказа, эпизод, для него оказавшийся лишь мимолётной встречей, для меня возвышался над всем остальным, прицепился к моим мыслям. Он продолжал, а я всё не мог выбросить его из головы. Он листал, нес пил кровь самого Христа, направлявшегося на Голгофу. Он листал, разговаривал с Богом во плоти по собственной воле, избравшему ужасную смерть на кресте он листал дрожащий исполненный страха очевидец оказался на узких пыльных улицах древнего иерусалима и видел как проходит по ним господь и наш господь господь воплощённый несущий на плечах привязанный ремнями крест подставил горло листату избранному ученику ну и фантазе Просто безумие, а не фантазия. Я и не ожидал, что меня так заденет какая-то часть его рассказа. Я не ожидал, что у меня будет гореть в груди, встанет комок в горле, не дающий выговорить ни слова. Это мне было не нужно. Единственное спасение для моего кровоточащего сердца крылось в мысли о том, как нелепо, как глупо, что в такой живописной картине... В Иерусалим, пыльная улица, злая толпа, нестигающий кровью Господь, избиваемый бичами, хромающий под тяжестью деревянного креста. Нашлось место для старой милой легенды о женщине, протянувшей Христу плат, чтобы утереть его лицо и ослабить его страдания, тем самым навсегда получив его изображение. Не нужно быть учёным, девид, чтобы знать, такие цветы изобретались в последующих столетиях другими цветами, как актёры и актрисы для изображения страстей Христовых в деревенском захолустье. Вероника, Вероника, само её имя означает подлинная икона. А наш герой наш листат Наш Прометей, кому сам Бог протянул этот плад, сбежал из чудовищного и грандиозного царства рая. А до язнов христианства с криками нет и не буду, не вернулся, задыхаясь, пробежав как безумец под нью-йоркским снегопадом, стремясь только к нам, и повернувшись к ним спиной, у меня кружилась голова, в моей душе разразилась война. И я не мог на него смотреть. Он двигался дальше, вернувшись к разговору о сапфировых небесах и песне ангелов, споря с самим собой, с тобой, с дорой, и ваша беседа начинала напоминать груду осколков. И я больше не мог. О, в нём кровь Христа, кровь Христа прошла через его губы, и его нечистые губы, и его губы живого мертвеца. Кровь Христа превратила его в чудовищную дароносицу. Кровь Христа. Позволь мне испить, неожиданно крикнул я. Листат, дай мне испить, дай мне испить твоей крови, где есть её кровь. И я сам не верил, что говорю так серьёзно, так неистово и отчаянно. Листат, позволь мне испить. Дай мне найти его кровь как языком, так и сердцем. Ну, пожалуйста, ты не откажешь мне в одной минуте близости. А если это был Христос, и если это Я не мог закончить. Маленький глупый безумит, сказал он. Лантив меня зубы, ты узнаешь только то, что каждый из нас узнаёт, когда смотрит в ведение своих жертв. Ты узнаешь то, что я, как мне кажется, видел. Ты узнаешь, что в моих жилах течёт моя кровь. Это ты и сейчас знаешь. Ты узнаешь, что я верю, будто это был Христос, только и всего. Он разочарованно покачал головой, окинув меня сердитым взглядом. "Нет, я её знаю", сказал я. Я поднялся из-за стола. У меня тряслись руки. "Листат, не откажи мне в одном единственном объятии". Я никогда больше за целую вечность ничего у тебя не попрошу. Дай мне приложить губы к твоему горлу. Дай мне попробовать твой рассказ на вкус. Ну же. Ты разбиваешь мне сердце, дурачок, сказал он со слезами на глазах. Как всегда. Не суди меня, закричал я. Он продолжал обращаться ко мне одному, как мысленно так и вслух. Я не знал, слышали ли его остальные, но я слышал и не забуду ни единого слова. Арман, а что если это действительно кровь Христа? спросил он. А не частица какой-то титанической лжи? Что ты обретёшь во мне? Ступай к ранней утренней мессе и схвати себе жертву из тех, кто выходит из-за алтарной преграды. Прелестный охот Арман, питаться исключительно причастившимися. Любой из них даст тебе кровь креста. И я тебе объясняю, я не верю этим духам, богу мемнаху, этим лжецам. Я тебе объясняю, я отказался. Я не согласился остаться. Я сбежал из их проклятой школы, я дрался с ними и потерял глаз. Они вырвали его злые ангелы, вцепившиеся в меня, когда я убегал. Тебе нужна кровь креста? Так иди в тёмную церковь на ночной мессу. А тащи, если хочешь сонного свещения к алтаря, и выхвати чашу из его освящённых рук. Давай вперёд. Кровь креста. Продолжал он, и его лицо превратилось в один огромный глаз, светящий на меня безжалостным лучом. И если она во мне и побывала, эта священная кровь то моё тело растворила, её и сожгло, как воск пожирает фитель свечи. Ты же понимаешь, Что остаётся от креста в желудке верующего, когда он выходит из церкви? Нет, сказал я. Нет, но ну мы же не люди, прошептал я, пытаясь мягкостью как-то заглушить его злобную горячность. Листат я узнаю. Это была его кровь, не перешедшая в новое качество хлеб и вино, её кровь листат. И я пойму, есть она в тебе или нет. Дай мне выпить, я тебя умоляю. Дай мне выпить, чтобы я смог забыть тот проклятый рассказ со всеми его подробностями. Я едва удержался и не набросился на него, чтобы подчинить своей воле, забыв о его легендарной силе, о его ужасной вспыльчивости. Я схвачу его и заставлю покориться. Я получу кровь. Безрассудные и пустые мысли. И весь рассказ безрассуден и пуст. Но я повернулся и злобно прошипел: "Что же ты не остался? Почему не ушёл с Мемнохом? Раз он мог забрать тебя из нашего общего ужасного ада на земле, тебе дали сбежать". Сказал ему ты девят: "Ты вмешался", успокоив меня еле заметным умоляющим жестом левой руки. Но у меня не хватало терпения на анализ и неизбежные толкования. Я не мог выбросить из головы его образ, образ окровавленного Христа, нашего Господа, с привязанным к плечам крестом и ее, Веронику, этот милый вымысел с платом в руках. И как подобная фантазия настолько глубоко забросила свой крючок. «Отойдите от меня, все отойдите!» — воскликнул он. У меня с собой клад. Я же говорил, я вынес его с собой из Преспюдни Мемноха, хотя все его черти пытались у меня его отобрать. И я почти ничего не слышал. Клад, настоящий клад. Что ещё за фокус? У меня болела голова. Ночное мясо. Не если внизу в соборе Святого Патрика её служили, то мне хотелось туда пойти. Я устал от этой комнаты со стеклянными стенами, отрезанной от вкуса ветра и неукротимой, освежающей влажности снега. Зачем листок попятился к стене, что он вытащил из запазухи? Плат новый витиеватый трюк, чтобы подтвердить сказанное и завершить череду потрясеньй. И я поднял глаза, обвёл взглядом снежную ночь за окном. не постепенно дошёл до цели развёрнутая ткань что он поднял высь склонив голову ткань показанная им с таким же почтением как её могла бы показывать вероника мой господь прошептал я весь мир унёсся прочь в клубах невесомого звука и света господь я увидел его лицо не нарисованное не отпечатанное Не элегантный, хитроумно вплетённое в волоконце тонкой белой ткани, но горящий огнём, мой Господь, мой оживший Господь, мой Господь, мой Христос, человек в чёрном, остром, колючем терновом венце, человек с длинными, спутанными коричневыми волосами, испачканный запёкшейся кровью, с огромными, удивительными тёмными глазами. смотрящий прямо на меня, ласковыми же луми зеркалами души Господа, светящимися такой неизмеримой любовью, что перед ней меркнет любая поэзия, с мягкими шёлковыми губами, и его рот, свидетельствующий о простоте, не задающий вопросов и не выносящий суждений, приоткрыт, чтобы сделать беззвучный мучительный вздох в тот самый момент, когда к нему поднесли плат утешивший его страшные муки я плакал и я зажал рот рукой но не мог остановить поток слов о христос мой трагичный христос шептал я не рукатворны какие жалкие слова слабы полные грусти это человеческое лицо лицо бога и человека у него идёт кровь Ради Бога Всемогущего, вы только посмотрите. Но я не издал ни звука, и я не мог двигаться, и я не мог дышать. От потрясения я беспомощно упал на колени. Мне хотелось никогда не сводить с него глаз. Мне вообще больше ничего никогда не хотелось, только смотреть на него. И я его увидел. Я оглянулся назад, назад через века. На его лицо при свете глиняной лампы, Горящей в моем доме в Подоле. На его лицо, взирающее на меня с доски, Что я сжимал дрожащими пальцами среди свечей Скриптория Печорской Лавры. На его лицо, которого я никогда не видел На великолепных фресках в Венеции и Флоренции, Где я так долго и отчаянно его искал. В его лице, в мужском лице, присутствовала и Божественная. Мой трагичный Бог, когда-то взирающий на меня из рук матери в морозной слякоти на улице Подола, мой Господь в кровавом величии. Мне было все равно, что говорила Дора. Мне было все равно, что она прокричала вслух его священное имя. Все равно я все узнал. И когда она возвестила о своей вере, когда выхватила плату из рук самого Листата и выбежала с ним из квартиры, я последовал за ней, за ней и за платом, хотя в святилище моего сердца я так и не двигался, я не шелохнулся. Мой разум охватила полная неподвижность, а что делало мое тело, не имело значения. Не имело значения, что Листат спорил с ней и предупреждал, чтобы она не смела в это верить, что мы втроем стояли на ступеньках собора, что с невидимых и бездонных небес, как благословение, падал снег. Не имело значения, что скоро встанет солнце и яростный серебряный шар под пологом тающих облаков. Теперь я мог умереть. Я увидел его, а все остальное, слава Мемнах и его воображаемого Бога, мольбы листа-то уходить, спрятаться, пока нас всех... Не поглотило утро, не имело значения. Теперь я мог умереть, не рукатворный, шептал я. Вокруг нас у входа собиралась толпа. Восхитительным, сильным порывом из церкви хлынул тёплый воздух. Какая разница? Плат, плат, кричали они. Они увидели, они увидели его лицо. тихали отчаянный умоляющий вопль листат. Спустилось утро, а с ним и грозовой, раскалённый добела свет, перекатываясь через крыши и осадив ночь тысяч стеклянных стен, постепенно выпуская на свободу своё чудовищное великолепие. Будьте свидетелями, сказал я, и я воздел руки на встречу ослепительному свету. Расплавленный серебряной смерти Этот грешник умирает за него Этот грешник уходит к нему Не звергни меня в ад, Господи, если такова твоя воля Ты дал мне небеса, ты показал мне свое лицо И твое лицо было лицом человека